Глава двадцать четвертая. Мне рассказали, что когда я молодушно грохнулась в обморок, спасатели были уже в нескольких метрах от нас, за соседним барханом. Они немного застряли, попав в зубчики пески, и именно поэтому нам пришлось их так долго ждать. А ту бурю песка подняла Лулу, когда увидела у себя на груди Алькара. К моему удивлению у бойкой и независимой принцессы оказалась герпетофобия – боязнь змей и ящериц. Даже сейчас, когда алькарчик прочно приклеился к моему пальцу и не собирался его покидать, Лулу кривилась и старательно держалась подальше от меня. Впрочем, я её понимаю. Заведи она в качестве домашнего питомца многоскарского таракана или большого мохнатого тарантула, я бы вообще перестала к ней подходить. Дорога до Янополиса, того города, куда мы собирались изначально, заняла 20 минут, по моим ощущениям. Пока летели, с шеейном связался Дэр. О чем они беседовали, для нас всех осталось тайной, потому что разговор проходил конфиденциально. Информация поступала непосредственно в мозг Киборга. Я только видела, как остеклил его взгляд, когда произошло соединение. Но и так было понятно, что Шейн отчитался о произошедшем и получил дальнейшие инструкции. Едва связь оборвалась, как его глаза отмерли. Он повернулся к Шадару и произнес, подтверждая мои догадки: "Вы оно полис и нас не ждали". Ваш визит был запланирован на завтра. Никто не знал, что мы вылетели сегодня. Стоп, что? Я подпрыгнула на сиденье. То есть, как никто не знал? Эльфа Ангел недоуменно нахмурился. Это невозможно. Я сам договаривался о встрече с приматором. Вы уверены, что говорили именно с ним, уточнил Шейн. Конечно, я хорошо его знаю. Тогда всё ещё сложнее, чем кажется. Это ещё почему? Потому что личный секретарь прематора клянётся, что вчера вечером вы связались с ним и перенесли встречу по личным причинам. Чушь какая-то. Я ни с кем не связывался. Вы кому-то сообщали, что с вами будет Алире и её Бонна? Нет, я и сам не знал, что они будут со мной. Он бросил на меня виноватый взгляд. Решение пришло спонтанно за завтраком. Мне показалось, что небольшое путешествие это отличный шанс исправить возникшее между нами недоразумение. Что ж, это подтверждает мою теорию. Какую? Тут же встряла я. Шейн перевёл взгляд на меня. Пока рано что-либо говорить, но те же ирды не просто так оказались в море безмолвия. Их туда целенаправленно привели, причём тот, кто это сделал, имеет доступ к орбитальной защите, иначе их корабль не смог бы незаметно войти в слои атмосферы. Это была ловушка, ахнула я. Наш флиппер сбили так, чтобы мы упали в аномальной зоне и не могли позвать на помощь. Но ведь я вспомнила, как один из пришельцев схватил Лулу и стал что-то требовать от Шейна. Меня окатило внезапное понимание, и судя по широко распахнувшимся глазам Шадара, он пришёл к тем же выводам. "Охотились на меня", произнёс он упавшим голосом. "Им нужен Эльдан". Осталось только выяснить зачем, сухо ответил Шейн. Кажется, я знаю. Оба мужчины уставились на меня, а я постучала себя по лбу. Ваши знания, Лэйр Шадар. Эреркин. -эр да, Эреркин. -эр Шейн слегка помурщился, услышав, как я обращаюсь к льдану по имени, но я-то заметила, и моя внутренняя богинька, уже пришедшая в себя после экстремального тура по ржавой пустыне, изобразила виртуозная фет. Я мысленно шныкнула на неё. Шаддарчик мне нравится, чего уж греха таить. Как может мне нравиться существо неземной красоты с огромными мудрыми глазами и крыльями из белоснежных перьев? Но мой фаворит всё-таки Шейн. Я оценила его стрессоустойчивость и способность носить меня на руках. Вы говорили, что храните множество знаний, я продолжила, обращаясь к Эльдану. Возможно, какое-то из них и было целью Шиирда. Но тогда получается, что в резиденции Дейра у них есть информатор. И я более чем уверена, что у этого информатора есть своя цель. Узнаем, кто он, раскрутим всю цепочку. Теперь Шадар смотрел на меня с уважением, а вот Шейн с досадой. И чего ему опять не понравилось? Никаких узнаем, отчеканил он, подтверждая мои догадки. Это может быть очень опасно. Лиза, вы с Олирой держитесь подальше от всего этого. Ну вот, я недовольно фыркнула. Мог бы хоть спасибо сказать, что я вас вывела из пустыни, а то так и бродили бы по ней до скончания века с вашими суперспособностями. Спасибо, произнёс он с нажимом. Но я не прошу, это приказ. Я метнула на него яростный взгляд. И кто мне приказывает, уж не ты ли? В его глазах вспыхнула молния, вспыхнула и пропала. Твой работодатель, Дэйр. У меня так и крутилось на языке. Ага, знаем мы этого Дэйра, но возникший в сознании блок не позволил мыслям облечься в слова. В поисках поддержки я оглянулась на притихшую Лулу. Странно, что она вообще молчит. Впрочем, ничего странного. Принцесса спала, забравшись в кресло с ногами и свернувшись калачиком, она просто спала. Вы оно полез и пришлось ее разбудить. Нас встретила целая делегация во главе с приматором, как называлась здесь должность городского главы. Пленных шиердов увели вооруженные до зубов охранники, а нас проводили в выделенные апартаменты и дали время прийти в себя. Приматор оказался симпатичным мужчиной средних лет, брюнетом с ярко-бирюзовыми глазами. Он рассыпался в извинениях за возникшие неудобства, клялся, что причастные будут найдены и наказаны по всей строгости закона. и как бы между прочим намекнул, что готов загладить свою вину любым удобным для нас способом. Шадар тут же оживился, и они заговорили о чём-то непонятном для меня. Шейн Хмура оглядел комнаты, в которых поселили меня и Лулу, и куда-то ушёл, сказав, что скоро вернётся. У дверей осталось стоять охрана из местных, тёмнокожие, бритаголовые парни под 2 м ростом с интересными чертами лица. На первый взгляд, в них в равной доли смешалась европейская, азиатская и африканская кровь. Но, как я уже знала, человечество давно перестало делиться на привычные расы. Эти чёрные парни тоже динары, тихонько поинтересовалась Улулу. Мы с ней решили, что нам для начала стоит расслабиться в местной купальне, которая представляла собой круглый бассейн диаметром метров 8, не меньше. От воды поднимался пар с приятным свежим ароматом. Его выделяли крупные пузыри, что поднимались из глубины и лопались на поверхности. "Не!" Лулубис всякого стеснения скинула одежду и сунула ногу в воду. "Это доенги из шестой галактики. А что они делают здесь?" Она пожала плечами, подумала и бухнулась в воду, подняв тучу брызг. Через мгновение вынырнула громко отфыркиваясь. "Они наёмники, воюют за деньги, ну, и ещё служат в охране." И им доверяют? Удивилась я. Лулу во всю барахталась среди пузырей, а я все мялась на мраморном бортике, сражаясь со стадками одежды и алькаром. Кстати, надо бы его как-то назвать. А почему нет? Они пришли к нам на помощь во время первой войны с шейрдами, да так и остались. Первой? Так их было несколько. Ага, целых три. Папа считает, что сейчас идет четвертая, скрытая. Вот в этом я с ним, пожалуй, соглашусь. А кто такие жирды вообще? Откуда пришли? Ну, вообще? Она призадумалась. Ходят слухи, что они тоже потомки землян, что их предки были преступниками, которых ссылали в 13-ю галактику для добычи детрона. Чего? Ну, топливо такое энергетическое для варп-двигателей. А 13-я галактика это что за зверь? Разве их не 12? Обитаем их 12, напомнила девочка поучительным тоном. Ты что не смотрела видео по ранней истории заселения космоса? Да, как-то не довелось. Я наконец-то сумела избавиться от грязной одежды и трансформировать Кандуру в купальник. Лулу чуть отплыла, давая мне место. В отличие от нее, я спустилась в купальню по лесенке и с блаженством опустилась в воду по самые плечи. Правда, руку с Алькаром предусмотрительно положила на бортик. Мало ли что. Тварюшка-то пустынный эндемик. Не будем его мочить, вдруг ему не понравится. В общем, 13-я галактика это радиоактивный блазар. Выжить там невозможно, но говорят, что Шеирдов специально готовили. Людям нужен был детрон. Вот они и создали себе мутантов, способных его добывать. Очаровательно. А потом, как в фильмах ужасов, они вернулись, чтобы отомстить, процитировала я страшным голосом. Лулу ничуть не впечатлившись, пожала плечами. Всё равно Тинара сильнее. Нас много. Мне бы её уверенность Когда мы вышли из купальни, посвежевшие и отдохнувшие, нас ждала чистая одежда, стол полный местных деликатесов и пароль для доступа в инфосеть Ионополиса. Мы с Лулу закутались в мягкие халаты, забрались на круглую кровать и подключились к акта экрану, занимающему всю стену. Вообще, мне понравилась обстановка: удобно, функционально, без острых углов. И главное, всё мобильно. Даже кровать оказалась можно очень легко передвинуть, если захочется. Вскоре с Лулу кто-то связался по ее личному каналу. Я удивилась, не заметила, чтобы у принцессы были друзья. Наоборот, за все это время она не общалась ни с кем, кроме меня. Бедная девочка. Но увидев улыбку у нее на губах, немного расслабилась и не стала прислушиваться. Тем более, что она и ее собеседница, судя по голосу, это была женщина, беседовали на неизвестном мне чирикающем языке. Я же углубилась в историю шиирдов. Лулу была права. Никаких подтверждённых фактов, только догадки и домыслы. Всё, что нашлось в серьёзных научных трудах, являлось всего лишь теорией. Но чем глубже я копала, тем сильнее мне становилось не по себе, а ещё крепче уверенность, что я была права. У Шаирддов есть информатор. Но почему Шейн не захотел слушать меня? А может, он знал? Я вдруг вспомнила тот разговор, что случайно подслушала. Успокойся, я делаю всё, что могу. Значит, мало делаешь. Если не хватает ресурсов, скажи. Нет, всего хватает. Но наш враг слишком хитер, а ты не слишком убедительно играешь свою роль. Тогда я не поняла, о чем идет речь. Да и сейчас, если честно, не слишком понимала. Но что, если Шейн и Дейр, вернее, Арес и Арион, знают о шпионе и хотят его вычислить, не привлекая внимания? И что, если этот шпион не один? Никогда не была поклонницей детективного жанра. Да и сейчас не имею ни малейшего желания расследовать преступления, но после того, что случилось во время экскурсии, поняла, что должна держать под контролем всё, что происходит вокруг меня. Иначе просто сойду с ума. Стану шарахаться от каждого звука и бояться собственной тени. А нет ничего хуже, чем подозревать врага в каждом встречном. Будто подтверждая мои мысли, на пальцы шевельнулся алькар. Тварюшка раскрыла пасть, которая, надо признаться, впечатлила меня своими размерами. И смачно зевнула, а потом открыла глаза, точнее один глаз, тот, что смотрел на меня. Они у него были желтые на выкоте, как у хамелеона, и крутились в разные стороны, независимо друг от друга. Эй, оторопела я. Ты что спал все это время? Глаз развернулся в мою сторону и моргнул третьим веком. Алькар опять открыл пасть, раздул бока и издал жалобный писк. Кажется. Кто-то проголодался.